Сергей Волков. Тот, кто наливает. Рассказ из сборника «Кражи галактики» издательства «Яуза», 2019 год. Часть 1 «Поздравляю с воодушевлением», — произнёс кибердиктор с «Динамика над барной стойкой». «Сегодня понедельник, 14 апреля 2070 года. С добрым вас утром, дорогие товарищи! С добрым рабочим утром!» Маккин накинул взглядом десяток пустующих столиков, залитую тусклым светом барную стойку и лениво посоветовал динамику. «Заткнись!» Кибердиктор озадаченно посопел в ответ и осторожно поинтересовался. «День не задался?» «Ты знал, ты знал!» – процитировал Макин, древний как гептиловый двигатель анекдот. «Умолкаю!» – кротко согласился кибердиктор. «До новых встреч в эфире, дорогие друзья!» В баре «Хамелеон» сделалось тихо и стало слышно, как низко и мощно гудят где-то на грани слуха насосы атмосферной системы станции «Бета». Середина апреля и в премь была на всех трех сестрах самым пиком мертвого сезона. Старатели и рабочие с металлургических заводов пояса астероидов месяц как убыли на полугодовую вахту, а до прибытия на станцию их коллег из пояса Койпера и Облако Оорта оставалось еще практически два месяца. Маккин скосил глаза на голографическую карту Солсиса, занимающую все пространство над барной стойкой. В зеленоватой мгле космоса там полыхало почти настоящее солнце, а вокруг него медленно кружили неуважительно большие в соотношении со светилом планеты, их спутники, а также астероиды, кометы и всякая койпера-оортова мелочь. Возле небесных тел вспыхивали и гасли названия. Маккин подтянул к себе кружку с остывшим чаем, сделал глоток, поморщился. Все же епитенианская плесень страшная кислятина и здорово проигрывает лишайникам из пещеры «Авроры», и занялся любимым делом. Он менял и переставлял буквы в названиях планет, спутников и астероидов и представлял, как бы звучали в этом случае заголовки новостей в СМИ Солнечной системы. Игра была старой, как мир, но всякий раз Макин находил в ней новые смыслы и радовался, как ребенок. Он даже придумал правила, усложняющие его немудренную затею. Буквы можно было менять только в соответствии с правилами парных согласных, а для шипящих он придумал свои пары. «С», «Ч», L «РЛ», «СЗ», «НМ» и так далее. Кроме того, «К» и «Г» иногда разрешалось изменять буквы «Х». «Иди сюда, красотка», — бормотал Маккин, глядя на ползущий по орбите астероид Паллада. «Ты у нас сегодня нарекаешься балладой, а твоя сестренка Кибела — гибелой». «Гибела» Маккина повеселила, но ненадолго. «Кибела» Он перевел взгляд на выселки за орбиту Нептуна и нашарил глазами Плутон. «А ты, парень, с этого момента будешь... Блудоном!» Маккин допил чай и, не глядя, смахнул чашку в утилизатор. «А твои спутнички? Кто там у нас? Гидро, Гербер, Стикс?» М -м, «Да, с такими названиями и придумывать ничего не надо. Ладно, проехали. А кто это там прячется за спиной Маки-Маки?» «Кто это такое с двумя спутниками?» Макин напряг зрение и разглядел крохотные буковки, обозначившие название карликовой планеты из пояса Койпера. «Хаумеа». «Демоны Орта». «Да тут, если что-то переставить вслух в приличном обществе не произнести», пробормотал Макин. «А что там спутники?» «Хиака и Намака». «Хм-хм». их называли, что ли?» Не, вернусь-ка я к большим парням. Их спутники никогда не подводили. Спутники планет-гигантов и впрямь каждый раз дарили Макину какой-нибудь новый перл. В этот раз его порадовали превратившиеся в Дедана спутник Сатурна-Титан, ставший Деви и Тефе, превратившийся в Борзую урановская порция и ставший Каратеей нептуновская Галатея. Непритязательные чувства юмора Маккина также порадовали юпитерианская Ананка, сатурнианский Ямус, урановский уродец зигаракза и его приятель Губидон. А от названия спутника Пердита, не знавший ни французского, ни испанского языков, Маккин неизменно приходил в восторг и безо всяких игр с буквами. «Ну, переименуем тебя старичок из Протея в Бродея», — сказал Маккин спутнику Нептуна. «И пора заняться делом, то есть поспать». Он выключил питание карты, потянулся и начал не спеша по очереди, опуская на пол задранные на край барной стойки ноги, вставать. Сила тяжести на Бете была меньше, чем на Луне, а Макин жил тут пятый год и давно отвык от резких движений. Он уже дошел до двери, ведущей в задний отсек, где у него была устроена лежанка, и в шкафчике сдала заветная бутылочка, дарующая гарантированное забытье на несколько часов, как вдруг у двери ожил робот-привратник. Прилязгивая вечно отваливающейся челюстью, он бодро сообщил «Ее высочество Берта, принцесса Калиопская». В момент произнесения титула принцессы никелированная челюсть робота-привратника упала на пол. Маккин по привычке переставил буквы в имени «Незваные нежданные гости», получилось «Перда», хихикнул и заинтригованный махнул роботу «Пусть войдет». Гофрированные двери бара разъехались и в помещение буквально втекли, не коснувшись дверного проема, двое громил в черных горняцких комбезах из ригельной кожи, непроницаемой для большинства известных излучений. Маккин нахмурился. Он понятия не имел, кто такая ее высочество Берта, принцесса Калиопская, но парней в горняшках узнал сразу. Такие носили только в ополчении Никель-Сити во время ЦРРского кризиса и последовавшей за ним Второй корпоративной войны, навсегда изменившие политическую и экономическую жизнь в Солсисе. На рукавах угромил призрачно светились нашивки, изображавшие перечеркнутый крест-накрест рок изобилия память услужливо подсказала Макину Такие нашивки носили ополченцы, уничтожившие свыше сотни штурмовиков-наемников из карательных бригад Элементик Индастриал. И поскольку Маккин узнал и комбинезоны, и нашивки, ему очень не понравилось, что люди в такой одежде средь бела дня вдруг оказались на станции «Бета», да еще и в его баре «Хамелеон». История ЦРРского кризиса напрямую была связана с расположенным на астероиде Калиопа горнодобывающим металлургическим центром space Никель», построенным по принципу «город-рудник-завод» и в просторечии именуемом «Никель-Сити». Это акционерное общество, отпочковавшееся в свое время от «Элементик Индастриал», худо-бедно добывало давшие название компании «Никель», отправляла его на сторожку землю в просторечье иинуемую олд мамми и кормила несколько десятков тысяч постоянно проживавших на колеслевопе горняков и членов их семей. Но однажды работавшая на Калиопии с разрешения руководства с комплексная геолого-разведывательная экспедиция из Церерского исследовательского центра хао обнаружила в недрах астероида ксенотим — редкий минерал, содержащий еще более редкий элемент Итрии. Причем запасы Итрии на Калиопии оказались громадными. Это было едва ли не самое большое месторождение в Солнечной системе. Ушлые планетологи скрыли находку — А спустя некоторое время совет директоров Хао Го предложил спейсникелю купить у них несколько тысяч кубических километров астероида по весьма неплохой цене. Никелевики задумались, почему это вдруг такой крупный игрок на рынке полезных ископаемых, как Хао заинтересовался их булыжником. Но в ход пошли сепаратные переговоры, откаты и прочие ухищрения, и в итоге осёл, гружённый золотом, взял и эту крепость. Сделка состоялась хауго тут же перепродал месторождение корпорации «Элементик industrial которая и занялась добычей ксенотима, разместив на Калиопии два десятка автоматических рудодобывающих комплексов типа Сизиф. Ничего бы не случилось, не узнай об этом простые горняки из Никель-Сити. Один килограмм никеля на бирже станции Альфа стоил 16 фаэтонов, а килограмм ксенотима — 202. Парни! Сказал, глядя в бледные, но решительные лица горняков глава профсоюза Солье Турняги. «Боссы нас продали и поимели. Пора брать дела в свои руки. Вперед, братья! В борьбе обретем мы счастье свое!» В тот же день отряды горняков захватили центральный офис с поясникеля, а из недр Никель-Сити с тяжелым гулом выползли самоходные горнообогатительные комплексы «Свеоборг». Им предстояло пройти более 200 километров по каменистой поверхности Калиопы и захватить район добычи ксенотима. Одновременно с этим Солье Торняги свежеизбранный комитет защиты обнародовали в информсети Солсиса меморандум, из которого следовало, что сделка между Space Nickel и Elementic Industrial отменяется, и недра астероида Калиопа безраздельно принадлежат всем проживающим на его поверхности и в недрах людям, работникам и акционерам Space Nickel. Дальше все пошло по ожидаемому сценарию. На внеочередном заседании Ассамблеи по безопасности Солнечной системы действия мятежных горняков с Калиопы подверглись решительному осуждению, а Элементик Индастриал, пометуя о том, что в Первой корпоративной войне всегда выигрывал тот, кто меньше других рефлексировал, отправил на Калиопу шесть десантных транспортов с бригадой наемников, вооруженных, помимо прочего, штурмовым оружием. И все бы у них получилось, и мировое сообщество сглотнуло бы эту пилюлю и терлось бы, если бы не ополченцы Никель-Сити. Их СГК свиоборг больше похожие на 140-метровых стальных трилобитов, выползли на напоминающие лишайную нашлепку плоскогорье «Фукуяма», где велась добыча ксенотима, как раз в тот момент, когда два рудовоза, набитые добровольцами из Никель-Сити, приземлились на техническом космодроме центральной базы «Элементик Индастриал» на Ганимеде. Свеоборги Никелевиков вгрызлись в автоматические комплексы по добыче ксенатима, штурмовики бросились в атаку, а в это время добровольцы-смертники протонной взрывчаткой проломили купол над штаб-квартирой «Элементик Индастриал» и в ходе короткого и кровопролитного боя сумели взять в заложники весь совет директоров корпорации. Фаэтон на бирже рухнул спустя полчаса после ультиматума, зачитанного Солье Торнягой в прямом эфире. Солье был ранен и трижды сбивался, но сумел продержаться до конца. Через три минуты после того, как он произнес финальную фразу «Мы погибнем, но не сдадимся», сразу девять корпораций, так или иначе зависимых от «Элементик Индастриал», объявили о расторжении всяческих отношений и разрыве всех существующих договоров. Так началась Вторая корпоративная война. Боевые действия велись на внутренних планетах и на выселках, в дальнем космосе и на орбитах. Жертвами противоборствующих сторон стали исследовательские станции и гражданские поселения на 140 объектах Солсиса. Всего погибло свыше 6 миллионов человек. На фоне таких глобальных потрясений скромная роль Никелевиков с была быстро забыта, тем более что астероид уже через месяц после начала войны был оккупирован регулярными частями Восточно-Азианского альянса с «Олдмами». И вот несколько лет спустя после окончания войны в тихом и мирном баре, на тихой мирной станции «Бета», и мирно висящей в точке «Лагранж-2» на орбите Юпитера, вдруг появляются люди из прошлого и очень неприятно смотрят на Маккино, не менее неприятно держа правые руки у пояса. Маккин знал, в таких ситуациях нужно действовать решительно и быстро, иначе потом будет больно и даже хуже. «Что вам угодно, джентльмены?» — спросил он твердым голосом, делая шаг вперед. «Не рыпайся, понял?» — мрачно посоветовал первый джентльмен. «И пасть закрой!» — также оптимистично добавил второй. Маккин не нашелся, что сказать в ответ. Вот как раз в этот момент в бары вошла ее в изотчество Берта, принцесса Калиопская, собственной персоной. «Здрасте», — промяукала она нежным голоском, — «где я могу увидеть господина Уильяма Эдвардсона?» Макин посмотрел в голубые глаза принцессы, отороченные двухсантиметровыми ресницами, на пухлые губки на безупречной формы грудь в вырезе белого кружевного платья и с трудом сглотнул вдруг вставший в горле ком. «Я... <coughs> Простите, ваше величество, я я не могу. Я высочество!» Безапелляционно заявила принцесса, запросто уселась в кресло и заложила голые ноги в десантных ботинках с магнитными подушвами одна за другую. Увидев эти ноги, Маккин снова попытался сглотнуть, и снова неудачно. «Может быть, господа желают что-нибудь выпить?» Наконец нашелся Маккин и подался в сторону барной стойки. «Ты чего не понял? Нам нужен Уильям!» Зарычал первый громила, но смешался и наморщил лоб, начинающийся у него от затылка. «Как его... Гоах, я фамилию опять забыл!» Второй громилу, откликавшийся на фамилию или позывной Гох, ухмыльнулся, и Маккину стало грустно. Он знавал людей, способных вот так ухмыляться, и после их ухмылок обязательно кого-то убивали. «Я и не запоминал», — низким басом прогудел Гох. «Высочество же помнит!» Принцесса очаровательно улыбнулась и тряхнула челкой. «Да, конечно, я помню». «Мне нужно увидеться, я уже говорила с мистером Эдвардсеном». «Уильям Эдвардсен, вы ведь его знаете?» Маккин снял с полки бутылку старины Джека, кивнул и выставил на стойку два квадратных стакана для громил. «За счет заведения», — сказал он, разливая бурбон. «А вашему высочеству я осмелюсь предложить...» э, «Я не буду сейчас пить». Принцесса быстро встала. «Где Эдвардсен?» «Он нам нужен!» Первый Громила слил жидкость из двух стаканов в один, кивнул на Гоха. «Ему сегодня нельзя, ураза понял?» «Я не видел Билли уже около года, наверное», — развел руками Маккин. «Так что ничем не могу». «Если вы меня обманываете...» Принцесса легко поднялась из кресла и, ставя ноги по одной линии, как кибертанцовщица, подошла к Маккину, наклонилась, заглянула в глаза. «Я вас накажу, мистер...» Маккин. Полиандр Маккин. Так что советую сотрудничать, мистер Маккин. Принцесса вдруг подмигнула ему самым развязным образом, в вырезе платья качнулись тугие груди. Если Уильям здесь появится, задержите его. Мы зайдем попозже. Принцесса развернулась и, покачивая бедрами, двинулась к дверям. Ох, злобно зыркнув на Макина, устремился за нею. Первый Громила забрал початую бутылку старины Джека, хлопнул Макина по плечу так, что тот едва не упал, и рявкнул на прощание. «А вообще-то я люблю водку, понял?» Двери бара за незваными визитерами закрылись, Макин достал из ящика отвертку, молоток, ставил челюсть робота-привратника в пазы и несколькими ударами загнул уголки и полюбовался своей работой. На пару дней хватит. В этот момент из комнаты отдыха выплыла Шейла — массажный хумос, предназначенный для удовольствия. Сегодня она была одета и накрашена в японском стиле и шла, делая мелкие-мелкие шажочки, словно заправская гейша с перевязанными шелковой лентой ногами. «Господин, я слышала голоса!» Низко поклонившись Макину, пропела Шейла. «У нас гости?» «Может быть, кто-то из них желает массаж с продолжением?» «Нет, это были не гости», — отрезал Маккин. «Может быть, тогда господин желает массаж?» «Сегодня я могу предложить точечный массаж шиацу, массаж солнца мурая, массаж нефритовые грезы и классический массаж ветка сакуры. Мои нежные руки...» «Заткнись!» — внезапно обозлившись, заорал Маккин. «Марш к себе и не выходи без приказа!» «Я все поняла, господин». Шейла еще раз поклонилась, держа сложенные ладони перед собой, и беззащитно улыбнулась. «Советую принять успокаивающие препараты и расслабиться. Если господину будет угодно, я всегда жду его. Сайонара». Макину стало стыдно. Ему всегда было стыдно, когда он срывался на Шейлу. Пусть это и хумос, точнее хумоситок, как называли такой вариант биороботов, но выглядела и вела себя она, словно живая и невероятно красивая женщина. Провожая взглядом семенящую в комнату отдыха Шейлу, макин вздохнул. Нет, все же не женщина. Ее можно отключить. Можно заставить сделать все, что захочешь. Вообще все. И она никогда не будет против, никогда не станет что-то доказывать, говорить поперек. Жить с такой можно не больше недели. Потом многие из тех, кто брал себе в жон и хумасит вот этой модели, Лилит-5М, попросту демонтировали их, причем часто с помощью тяжелых предметов типа кувалды или топора. «Стой!» — окликнул хумаситу макин «Шейла, ты...» — он едва не сказал «прости меня», но вовремя сдержался. «Вот что. Отправляйся в техцентры скажи Дропкинсу, чтобы я приказал сделать перепрошивку. надоело мне эта экзотика». «Слушаюсь, господин!» Шейла снова поклонилась, как настоящая японка из кино. «Какую психовербальную оболочку вы хотите заказать? Классная дама, разбитная официантка, звездная королева, строгая медсестра...» «Вот!» — прищелкнул пальцами Маккин. «Медсестра — это то, что нужно!» «Приказ получен, информация усвоена!» Шейла поклонилась в третий раз. «Хватит кланяться!» — проворчал Макин. «Ступай!» Хумасита выпрямилась и вышла из бара. Макин вновь поймал себя на мысли, что он несправедлив к Шейле, и дело тут вовсе не в том, что она, по сути, лишь имитация человеческого существа. Дело в нем. «Так хватит!» — оборвал себя Макин. «Займемся делом. Им нужен Уильям Эдвардсон. Интересно, на кой хрен этой бестии из Никель-Сити били полчасика?» МакКин активировал робота-привратника, забрался в кабинку связи и включил терминал. Набрав номер, он приготовился ждать. Было ещё рано, и человек такой творческой профессии, как ресторанный аниматор, вполне мог в это время ещё спать. Его творческим псевдонимом было странное слово шибанай а настоящего имени не знал никто «Шибанай» играл в постановках местного станционного театра работал в нескольких ресторанах тамадой зазывал и компаньоном и оказывал еще кучу всяких услуг так или иначе связанных с актерством но главным его плюсом была невероятная информированность шибанай знал все и про всех чем макин время от времени пользовался. На экране мелькнула взлохмаченная голова, мятое лицо с плохо снятым гримом. «Я еще не проснулся!» «Доброе утро, бездельник!» — поприветствовал Шибанай Маккин. «Нормальные люди в это время уже заканчивают обед». «Я ненормальный!» — отрезал шибаная усаживаясь перед камерой. «Здравствуй, Мак! Что-то случилось?» «Мне нужна информация!» — сразу взял бы за Маккин. «Калиопа, Никель-Сити, ее высочество принцесса Берта. Кто она, что ей надо на Бетте?» «Такая информация стоит денег!» – сразу заважничал Шибанай. «Шибанайчик», – максимально ласково сказал Маккин. «Напомнить тебе, сколько ты мне задолжал за выпивку, веселые кружочки и развлечения шейлы в комнате отдыха». Шибанай посопел в микрофон и обреченно выдавил «Ты мёртвого уломаешь, Мак!» «Я тебя внимательно!» Не без удовлетворения кивнул собеседнику Маккину. «Короче, Ситуявина это мутное заговорил Шибанай, то и дело играя голосом, словно он был на сцене. После окончания войны ассамблея наложила на никельвиков эмбарго и санкции. месторождение рождения у них забрали, оставили только никель, то 45% прибыли они сдают». «Но это ты, должно быть, знаешь». Маккин кивнул, хотя про 45% слышал впервые. «Жизнь у них, сам понимаешь, не сахар, хотя на хлеб с маслом хватает», — продолжил шибанай «Естественно, они кинулись бузить». «Бузили, бузили, две революции выбузили, потому все революционные правительства посвергали к демонам Орты и проводили через шлюз. И на референдуме решили, что самым лучшим строем для них будет монархия». «Король, то есть...» — с усмешкой уточнил Маккин. «Император!» — совершенно серьезно подтвердил Шибанай. «Прямо такой настоящий, на троне». «Трон из Никеля, надеюсь?» «Нет». Тут Шибанай позволил себе ухмылку. «Представь себе из ксенатива». «А, ну ясно, какая политическая повестка дня у них актуальна», — солидно сказал Маккин. «Реванш? Хорошо, слушаю дальше». Императором стал известный тебе Солье Торняга, но протянул он не очень долго, и в прошлом году то ли помер от запоя, то ли его отравили. Естественно, встал вопрос с наследником, а детей-то у Соля не было. Никелевики повздыхали-повздыхали всем своим чумазым народцам и начали намучивать себе нового императора. Выборы, голосования, черные пиар-компании, резня в кулуарах. В общем, все, как обычно и бывает в цивилизованных государствах. И тут внезапно... это какое уж там внезапно... В последний момент, так будет точнее, в Никель-Сити появилась некая девица совершенно ангельской наружности и представила в Государственный совет целую стопочку документов. Во-первых, она законная дочерь Салье Торняги, Берте Сигурсвейн-Доттир. Папа в молодости гостил в Исландии не придержал там своего коника. Вот тест ДНК и все дела. Во-вторых, она закончила на олд Олдмаме престижный юридический колледж Старфорд-Юниверсити. Не спрашивай меня, что это, я все одно не знаю, но девица предъявила диплом по специальности «Политология». В-третьих, она прошла трёхлетнюю стажировку при специальной миссии Ассамблеи Солсиса, вот сертификат. В-четвёртых, она с детства мечтала жить где-то подальше от осочертевшей олдмами, вот школьные сочинения. И в-пятых, вот у неё есть немножечко денег, она жертвует их в бюджет Никель-Сити и готова хоть сейчас отдать жизнь за новую родину. Да, и в-шестых, вот её политическая программа, главная цель — сделать Клеопу региональным центром пояса астероидов и отделиться от Солсиса. Даже так? А чего? Шибанай фыркнул в усы. «Это ж политика! Тут чем масштабнее соврёшь, тем лучше!» «Хоть один документ был настоящим?» — на всякий случай спросил Маккин. «А шут его знает!» — пожал плечами Шибанай. «Кто на Калиопе видел настоящий диплом этого самого Старфорда или реальный бланк теста ДНК? Да ладно, Калиопа! Вот ты видел? Я тоже нет!» «Деньги, вот да, деньги точно были реальными. Правда, сумма небольшая». Ну и чем все закончилось? Шибанай достал из-под подушки внушительных размеров носовой платок, синий в крупную клетку, и шумом высморкался. Затем он аккуратно сложил платок, убрал его обратно. «Да заколебал ты драматические паузы тут выдерживать!» — зарычал Маккин. «Выкладывай уже, Гамлет хренов!» В общем, никелебики приняли будущую принцессу на ура и чуть ли не на руках ее носили. Благо, у них там сила тяжести такая, что... «Короче!» — оборвал Маккин. «А чего, короче?» «Она дочка сольет орняги а он у них типа святой уже. Коронацию назначили на август». шибаной посмотрел куда-то в сторону, кивнул кому-то, бросил. «Сейчас иду, милая». «Не отвлекайся», — напомнила о себе Маккин. «Есть одно «но».» Шибанай наклонился к камере и, понизив голос, произнес. «Госсовет Никель-Сити. Там старые волки сидят, и они подстраховались». «Принцесса станет императрицей только в том случае, если выйдет замуж». «Нахрена им это?» — не понял маркин «Во-первых, брак подразумевает наследника или даже наследников престола, а во-вторых, они там граничные условия поставили». «Что еще за условия?» «Жених должен быть богат». Старики из госсовета решили, что со своей внешностью, манерами и официальным титулом принцессы Берточка легко сумеет выполнить их условия. «Ну, все, Мак, я выложил все, что знал». «Давай, мне нужно бежать, дела делать. Тут у нас...» «Стоп!» — оборвал Макин и «Еще один короткий вопрос. Когда и где ты последний раз видел Билли полчасиков Шибанай странно посмотрел на своего визави и улыбнулся, показав мелкие острые зубы. «В три часа ночи и видел», — сказал он. «Малыш Билли сошел с борта бизнес-джета компании «Парадайз», прибывшего с «Альфы». «Мы их встречали». Красная дорожка, каравай, рюмка на итагане, венок из белых цветов на шею. Все как положено по законам гостеприимства. «Он что, нанялся пилотом к парадайзам?» — не понял Макин. «Нееет», — с какой-то странной интонацией сказал Шибанай. «Он нашел на паладе в адской пасти месторождение Тулия». «Тулия, понимаешь?» «Это было в марте, ты что, не слышал?» «Нет». Макин на мгновение задумался. Вертящиеся в его голове разноцветные кусочки пазла внезапно сошлись в единую картинку. «Все, старик, давай спасибо. Я спешу тебе часть долга за выпивку». «Эй, я за массаж!» завопил Шибанай, но Макин уже отключился. Окончание рассказа Сергея Волкова «Тот, кто наливает» в следующем подкасте «Модели для сборки».